В гуще событий. Глава 5. Гражданин Бацилла. Симонументум реквирис циркумспице. спице. Сноска. Симонументум реквирис циркумспице. Если ищешь памятник ему, оглядись вокруг. Латынь. Эпитафи на надгробии архитектора Кристофера Урена, создавшего собор святого Павла в Лондоне и похороненного в одном из помещений собора. Подведем итоги, гражданин Бацилла. Теперь вас ведь столько миллиардов. Течете вы из ванных вскрытых вен в бескрайний океан. Итоги тому, за что тебя вспомнят. Надгробья, гражданин Бацилла, здесь покоится с миром любимый муж Мэри, отец Джима и Джейн. Но ведь кладбище на углу Пятый и Оук закрыли, а на его месте теперь многоквартирный дом. Идеи, гражданин Бацилла, Тебя взрастили грамотным и образованным, снаряженным проявлять инициативу. Но технологическое общество сегодня настаивает, чтобы ты вел себя, как статика. Плоды трудов, гражданин Бацилла, что ж, не так уж невероятно, ведь ты даровит и талантами не обижен. Только вот лента в станке химической молодьбы точна до одной молекулы в диаметре. Сын, гражданин Бацилла, Подай прошение в департамент евгенической обработки, а с ним образец своего генотипа. Будь готов получить отказ и не жалуйся громко, не то соседи услышат. Нет, нет, гражданин Бацилла, вот твой памятник, и стоит он высоко. Машины, которые ты портишь, одежда, которую рвешь, консервы, которые ты жрешь, мебель, которую ломаешь и прочее дерьмо, каким закупориваешь канализацию. Sem monumentum requiris circumspitce